Но после этого часа прошел еще час, два, три, все пять часов, которые он ставил себе самым дальним сроком терпения, и положение было все то же. И он все терпел, потому что больше делать было нечего, как терпеть, каждую минуту думая, что он дошел до последних пределов терпения и что сердце его вот-вот разорвется от сострадания. Но проходили еще минуты, часы и еще часы, и чувства его страдания и ужаса росли и напрягались еще более.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 Он видел ее воспаленной, то недоумевающей и страдающей, то улыбающейся и успокаивающей его лицо».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 бога, но вспомнив о боге, он тотчас просил простить и помиловать.